Глава 11. Этой ночью Кол не мог заснуть. Он был взбудоражен прошедшим сражением и мысленно постоянно возвращался к словам из письма отца, пытаясь разгадать их смысл. Не помогло и то, что Кол за раз умял всю упаковку мармеладок, и теперь был готов подскочить к потолку даже без тумана виверны. Пришли отец ему скейтборд. Очень жаль, кстати, что он этого не сделал. И Кол точно бы устроил заезд по стенам. Отец написал, что ни в чем его не винит, и, судя по его словам, Аластер действительно не злился на сына. Но все же в записке присутствовало что-то еще. Печаль, возможно, даже холодность, отчужденность. Или он боялся, что волшебники выкрадут и прочтут это письмо? Может, поэтому он не захотел написать ничего лишнего? Кол уже давно знал, что иногда в его отце просыпалась легкая паранойя, особенно если дело касалось магов. Если бы только Кол мог поговорить с ним. Хотя бы секунду. Ему очень хотелось успокоить отца. Сказать, что с ним все в порядке. И что никто чужой не вскрывал его посылку. Если уж на то пошло, он не считал магистериум плохим местом. Здесь было даже весело. Если бы только тут еще был телефон. Разум Кола тотчас переключился на крошечный смерч. На рабочем столе мастера Руфуса. Если кол и дальше будет ждать, когда их научат управляться с лодками, после чего он сможет пробраться в кабинет, то вполне вероятно, этого может вообще никогда не дождаться. Но во время практического занятия он показал, что может адаптировать свою магию к условиям, к которым их заранее никто не готовил. Может, у него получится применить ее и сейчас? После долгого периода, когда он имел лишь две сменные формы, было приятно оказаться перед выбором, что надеть. Он сдерживал себя, чтобы не натянуть сразу всю присланную одежду и не побродить по магистериуму толстым неповоротливым пингвином. В конце концов, Кол остановился на черных джинсах и черной рубашке с выцветшим логотипом Led Zeppelin — идеальном, как он посчитал, комплекте для того, кто не желает быть замеченным. Подумав хорошенько, он засунул за пояс импровизированной ножной Смири и, крадучесть, вышел в темную общую комнату. Оглянувшись, он вдруг впервые заметил, как много здесь скопилось его и Тамариных вещей. На кухню он оставил тетрадь, попыхах бросил на диван сумку, а один его носок валялся на полу за тарелкой с кристаллическим печеньем, одно из которых было надкушено. Но вещей Тамары было куда больше. Книги, привезенные ею из дома, резинки для волос, сережки-висюльки, ручки с перьями на концах и браслеты. Но на присутствие Аарона здесь не было ни намека. Все то немногое, что он взял с собой, никогда не покидало его спальни, где он поддерживал чистоту и порядок, а кровать заправлял с почти военной строгостью. Кол слышал сонное дыхание Тамары и Аарона, доносящееся из их комнат. На секунду ему тоже захотелось вернуться в постель. Он все еще был плохо знаком с туннелями и помнил предупреждение о том, что в них можно потеряться. Кроме того, им нельзя было покидать свои комнаты так поздно ночью без разрешения мастера, так что он многим рисковал. Сделав глубокий вдох, Кол отринул все сомнения. Он знал, как добраться до кабинета мастера Урфуса днем. Оставалось лишь разобраться с лодкой. Камни коридора тускло светились, и здесь стояла полнейшая и немного зловещая тишина. Ее нарушал лишь далекий звук капель, падающий с какого-то сталактита на сталагмит воды. «Ну ладно», — пробормотал Кол, «была не была». И он зашагал по знакомому пути, который должен был вывести его к реке. Его шаги ритмичным шорохом пронзали тишину. В пещере, где протекала река, было еще темнее, чем в коридоре. Вода была такой темной, что казалась сжиженными тенями. Внимательно глядя под ноги, Кол по каменистой тропинке подошел к берегу, где были привязаны лодки. Здесь сила духа оставила его. Больная нога опасно дрожала, и ему пришлось опуститься на колени и ползком забраться в одну из лоток. В своей лекции мастер Рок Мейпл упоминал об элементалях, живущих в воде. Если верить его словам, достаточно всего толики магической энергии, чтобы заставить их подчиниться желанию мага. Единственная проблема состояла в том, что мастер Рок Мейпл рассказывал об этом в теории, не обращаясь к практике. И Кол понятия не имел, что ему делать. Лодка качалась под его коленями. Последовав примеру мастера Руфуса, он наклонился через край и зашептал. «Ладно, я понимаю, что занимаюсь полнейшей ерундой, но... э Может, вы сможете мне помочь? Мне нужно добраться до одного места дальше по течению, и я не представляю, как это сделать. В общем, вы не могли бы держать лодку прямо, чтобы она не билась о стены и не крутилась? Пожалуйста!» Элементали, чем бы они ни были заняты в воде, если они там вообще были... Никак не отреагировали. К удаче Кола течение и так должно было унести его в нужном направлении. Поэтому он наклонился и основанием ладони оттолкнулся от берега. Качающуюся лодку потянуло к центру реки. Его охватил восторг, но уже в следующую секунду до него дошло, что он не знает, как будет останавливаться. Отступать было некуда, поэтому он сел на корме и сказал себе, что подумает над этим, когда придет время. По бортам плескалась вода, И время от времени на поверхности всплывала рыба, бледная и светящаяся, чтобы тотчас вновь исчезнуть в темных глубинах. К несчастью, его попытка пошептаться с водными элементалями не увенчалась успехом. Течение крутило лодку, как большую щепку, и вскоре уколу все поплыло перед глазами. Один раз ему даже пришлось оттолкнуться от сталагмита, у которого он едва не сел на мель. Наконец, показался знакомый берег тот, от которого было недалеко до кабинета Руфуса. Кол оглянулся в поисках какого-нибудь способа причалить. Идея опустить руку в холодные черные воды его не привлекала, но ничего иного не оставалось, и он отчаянно забил по воде ладонью. Нос ударился о берег, и лишь тогда Кол понял, что ему придется спрыгнуть на мелководье, так как прижаться бортом к причалу, как это делал мастер Руфус, у него не получится. Собравшись с духом, Он шагнул за борт и увяз в толстом слое ила. Потеряв равновесие, он упал, ударившись больной ногой обок лодки. От острой боли у него перехватило дыхание. Когда Кол немного пришел в себя, то обнаружил, что дела его хуже некуда. Лодка успела отплыть на середину реки, где он уже не мог ее достать. «Вернись!» — крикнул он лодке. Затем, осознав свою ошибку, сосредоточился на воде, Но как бы он ни напрягался, единственное, что он добился, так это ряби на поверхности. За его плечами был месяц работы с песком и ни секунды практики с другими стихиями. Он весь промок, и вскоре его лодка должна была скрыться в туннеле и отправиться куда-то вглубь пещер. застанав он пошлепал к берегу. Пропитавшиеся водой джинсы отяжелели и облепили ноги. А еще в них было очень холодно. Похоже, ему придется возвращаться в таком виде если он вообще найдет дорогу назад. Задвинув страхи подальше на дно сознания, Кол подошел к тяжелой деревянной двери в кабинет мастера Руфуса. Затаив дыхание, он нажал на ручку. Дверь распахнулась без единого скрипа. Крошечный смерч все так же вращался в банке на столе бюро мастера Руфуса. Кол подошел поближе. На рабочем столе стояла знакомая клетка с маленьким ящером, с языками пламени на спине. Его светящиеся глаза внимательно наблюдали за Колом. «Выпусти меня!» — сказал ящер. Он произнес это хриплым, свистящим шепотом, но его слова были четко различимы. Кол пораженно уставился на него. Во время практического занятия Виверны молчали. Он не знал, что элементали в принципе умеют разговаривать. Или огненные элементали отличались от других? «Выпусти меня!» — повторил ящер. «Ключ! Я скажу тебе, где он прячет ключ!» «И ты выпустишь меня!» «Я этого не сделаю», — нахмурившись, ответил Кол. Его все еще смущал тот факт, что с ним говорил ящер. Он отодвинулся от клетки и подошел к смерчу. «Алестер -хант шепнул он вращающийся в воронке песка. «Ничего не произошло. Вероятно, все было куда сложнее, чем он предполагал». Кол прижал ладонь к боку банки и вызвал в памяти образ отца во всех подробностях. Он вспомнил носатый профиль, и знакомый шум, доносящийся из гаража, когда отец там что-то чинил, его серые глаза и голос, как он гремел, когда отец болел за какую-нибудь спортивную команду, и как приглушался, когда речь заходила об опасных вещах, таких как волшебники. Кол представил отца, читающего ему перед сном, и как от его свитеров всегда пахло табачным дымом и средством для очистки деревянных поверхностей. Аластер Хант», — повторил он, — и на этот раз песочный смерч сжался и начал обретать форму уже через несколько секунд кол смотрел на своего отца на нем была толстовка и джинсы на колене лежала открытая книга а очки он поднял на макушку кол будто зашел к нему в комнату и застал его за чтением вдруг отец посмотрел в его сторону и подскочил в кресле книга упала с его ноги и исчезла из виду кол Спросил отец с таким тоном, будто не мог поверить в происходящее: Да! в восторге воскликнул Кол, это я! Я получил одежду и письмо и подумал, что обязан найти способ поговорить с тобой. А, -а, -а. протянул отец, щурясь, словно пытаясь лучше разглядеть сына. Что ж, это хорошо, очень хорошо. Рад, что посылка дошла. Кол кивнул. Осторожным тоном отец поубавил радости от возможности вновь его увидеть. Аластер поправил очки на переносице. «Хорошо выглядишь!» Кол бросил взгляд на свою одежду. «Да, я в порядке. Здесь не так уж и плохо. В смысле, скучно иногда и страшно бывает, но я учусь всяким разным вещам. Оказывается, я не такой уж бездарный маг. Ну, во всяком случае, пока». «Я никогда и не считал тебя бестоланным, Кол!» Отец встал и подошел к тому месту, где с его точки зрения стоял Кол. На его лице появилось странное выражение, будто он собирался с силами, чтобы начать тяжелый разговор. «Где ты? Кто-нибудь в курсе, что ты говоришь со мной?» Кол помотал головой. «Я в кабинете мастера Руфуса, и я одолжил его мини-смерч». «Его что?» Аластер недоуменно сдвинул брови, а затем вздохнул. «Неважно. Рад, что у меня есть шанс напомнить тебе, что по-настоящему важно. Маги не те, кем они кажутся. Они учат тебя магии, а она опасна». Чем больше ты будешь знать о магическом мире, тем сильнее в него погрузишься, со всеми его старыми конфликтами и коварными соблазнами. «Как бы тебе ни было, там весело!» Отец произнес слово «весело», так как будто оно было ядовито. «Скольких бы ты друзей ни завел, помни, эта жизнь не для тебя. Ты должен убраться оттуда как можно скорее. Ты предлагаешь мне сбежать? Так будет лучше для всех». В голосе Аластера звучала искренняя уверенность. «Но что, если я захочу остаться?» — спросил Кол. «Что, если я решу, что счастлив здесь, в магистериуме? Ты разрешишь мне иногда возвращаться домой?» Возникла пауза. Вопрос повис между ними. Пусть Кол был волшебником, но ему хотелось остаться также и сыном Аластера. «Я не... я...» — отец сделал глубокий вдох. Я знаю, ты ненавидишь магистериум, потому что мама погибла в ходе холодной резни. Торопливо сказал Кол, боясь, что ему не хватит смелости договорить. Что? Глаза Аластера широко раскрылись. Он выглядел рассерженным и испуганным. И я понимаю, почему ты никогда об этом не рассказывал. Я не злюсь. Но тогда шла война, а сейчас действует перемирие. Со мной ничего не случится. Кол! рявкнул Аластер. Его лицо побелело. «Тебе ни в коем случае нельзя оставаться в школе! Ты не понимаешь, это слишком опасно!» «Кол, послушай меня, ты не знаешь, кто ты!» «Я...» Раздавшийся позади Колла грохот заставил его осечься. Обернувшись, он обнаружил, что ящеру каким-то образом удалось спихнуть клетку со стола. Теперь она лежала на полу под какими-то бумагами и останками одного из загадочных механизмов Руфуса. Элементаль внутри бормотал какие-то странные слова вроде «сплерк» и «гелферфрен». Кол повернулся назад к смерчу, но было уже поздно. Концентрация нарушилась, отец исчез, а его последние слова повисли в воздухе. «Ты не знаешь, кто ты!» «Тупая ящерица!» — скрикнул Кол, пнув одну из ножек рабочего стола. Новые листы бумаги спланировали на пол. Элементаль замолчал. Кол рухнул в кресло Руфуса и обхватил голову руками. О чем говорил его отец? Что это могло значить? «Кол, послушай меня! Ты не знаешь, кто ты!» По спине кола побежали мурашки. «Выпусти меня!» — завел свой ящер. «Нет!» — закричал Кол, довольный, что нашел объект, на который можно излить свой гнев. «Не собираюсь я тебя выпускать! Даже не проси!» Круглые глазки ящера наблюдали за Колом, пока тот, опустившись на колени, собирал бумаги и части разбившегося механизма. Подняв какой-то конверт, тоже, видимо, упавший со стола, он нащупал под ним маленький сверток. Скользнув взглядом по конверту, он с изумлением узнал папин мелкий почерк. Послание было адресовано Уильяму Руфусу. «Ого!» — подумал Кол. «Письмо от папы!» «Не нравится мне это». Стоило его читать. Меньше всего ему хотелось узнать, что его отец написал мастеру Руфусу какую-то очередную чушь, умоляя его отправить Кола домой. С другой стороны, колу и так грозили большие неприятности из-за этой вылазки, поэтому едва ли вскрытие чужого письма могло сделать ему еще хуже. Острым уголком какой-то детали он разорвал клейкую ленту и достал записку, очень похожую на ту, что получил сам. В ней значилось. «Руфус, если ты хоть когда-нибудь доверял мне, если ты хоть когда-нибудь верил в меня в пору, когда я был твоим учеником, заклинаю тебя во имя нашей общей трагедии». Лиши Коллома магии до конца этого года. Алластер.